Дезертирство наёмников в самом начале битвы шокировало герцога и потрясло его солдат. Следующим рейтарам неслись проклятия и несколько запоздалых арбалетных болтов. Даже задумавший предательство де Кремон был озадачен. Он ревновал наёмников к будущим милостям короля, на которые так рассчитывал. Когда рейтары короля стали истреблять гисгальских стрелков, Герцк оказался на грани паники, но умелые действия Бюварда спасли положение. 3000 всадников, присланные дистандером, вышли из резерва и вместе со остатками стрелков рассели рейтеров среди холмов, где те попали под обстрел небольших отрядов арбалетчиков, стоявших на охране позиции баллист. В дополнение ко всему, по рейтерам ударили катапульты ближнего боя, которые были легки и без особого труда перевозились с места на место. Радины Карлос Сьёмин стал спешно уводить остатки отряда в сторону королевских позиций. Тем временем в центре завязалась новая схватка гвардейцев короля и герцога. Оказалось, что красные мундиры сильнее и резвее противников, они чаще рубили. меньше уставали, их кони скорее оборачивались и не требовали дополнительного управления. Кангулемскому вернулась надежда, а взволнованный Бюварт попросил разрешения контратаковать королевский фланг. "Но шикрепче, Ваша Светлость, мы рассеем их, и битва будет прекращена. Разойдёмся в половине" Герцек засомневался, думая, что предпринять. А де Кримон его вовсе перепугался, ведь он твёрдо решил предать именно сегодня. Это опасно, ваше высочество. Под прикрытием баллист мы скорее получим преимущество, чем в открытом столкновении. И Герцек охотно с ним согласился. Позиции его войск были выгодными, и он боялся двинуться с места, помня о численном превосходстве противника. "Нет, Рейланд, мы не станем рисковать". "Герцог не станет рисковать", Рейланд, повторил де Кремон, и возможная победа или хотя бы равный исход для армий были потеряны. Король ввёл в бой ещё несколько полков. усиливая натиск на правый фланг и в центр. Гвардейцы герцога всё ещё успешно оборонялись и при случае теснили противника, но со стороны королевских позиций уже начали разгоняться тяжёлые рыцари майор барон Лемьера, 400 закованных в сталь всадников, вооружённых длинными пиками, сидели верхом на эгапах, помеси мердиганцев и битюгов. Никакие другие лошади не были в состоянии нести пристёгнутых к седлам рыцарей из собственных лошадиных доспехи, но даже эти мощные полуукровки могли себе позволить только скорую рысь. Таранам, таранам идут. Послышались голоса встревоженных пехотинцев герцога Сержант-сигнальщик стал торопливо передавать прицельщикам баллист приказ бюварда. Все ядра на рыцари. Заскрежетали поворотные станки, мачты стали поворачиваться в сторону главной цели. Пауза продлилась недолго. Вскоре на встречу копьеносцам Лемьера полетели камни. Один, другой, третий, четвёртый. Рыцари вылетали из сёдёл, обрывая ремни. Падали оглушённые лошади, ломались спики и разбивались щиты. Однако основная часть тарана преодолела опасную зону. Ряды рыцарей сомкнулись, бреши были закрыты. Над высоткой взметнулись разноцветные дымы. Прочитавшие их сержанты, стали охрипшими голосами выкрикивать новые команды. Полкий майор Баронов Локабье, Ферруса и Сверсаля начали торопливо освобождать место для удара тяжёлых рыцарей. Разгорячённые схваткой гвардейцы герцога, поздно обратили внимание на стальной таран и не успели перестроиться. А они попытались контратаковать в лоб, но были смяты, и построение рыцарей, почти не замедляясь, стали рассекать кавалерию герцога анголемского, двигаясь к полкам, стоявшим в резерве. Разделив основную массу препятствовавших им гвардейцев, они столкнулись с стоявшими за их спинами копейщиками, пытавшимися остановить рыцари рогатками. Однако это не помогло. Рогатки с треском ломались, и гапы топтали копейщиков, и стальной таран продолжал движение. В то время, как смешавшиеся построения гвардейцев находились в замешательстве. Ваша светлость, пришло время вести за собой войска, с пафосом воскликнул де Кримон, подводя герцогу его лошадь. Одно ваше появление изменит всю картину боя. Гвардейцы ждут вашей поддержки, ваша светлость. К этому моменту Герцог окончательно потерял связь с реальностью, поэтому вскочил в седло и позволил де Кремону повести его лошадь за ограждённую телегами границу. Остановившись в последний раз, герцог окинул взором всю картину разворачивающегося сражения. закрыл, забрал и подняв меч, пустил лошадь вперёд. Ура, его светлости Герца к с нами! крикнул ему вслед Декримон, пряча в ножны короткий кинжал, которым успел подрезать подпругу. Появление Ангулемского действительно воодушевило гвардейцев. И они стали быстро выстраиваться позади него, восстанавливая боевые порядки. Однако тяжёлые рыцари были уже близко. Де Кримон видел, как Герцог привстал в седле, чтобы лучше размахнуться мечом, и в следующее мгновение свалился под ноги лошадей, когда подрезанная подпруга наконец лопнула.